А тем временем события приобретали несколько иной разворот, чем об этом знала Ленка. Дело в том, что Шмакова и Попов не пошли вместе со всеми в кино, а остались в классе. Они притаились за шкафом с приборами, а когда все убежали, вышли из укрытия. И еще на учительском столе стояла копилка, забытая Димкой. Шмакова, пританцовывая, ходила между партами, У нее было хорошее настроение, а Попов, как обычно, смотрел на нее во все глаза. — Смотри, Димка забыл свой сундук с драгоценностями, — Шмакова подняла копилку. — Тяжелая. — Если бы у меня было столько монет, я купила бы себе колечко. Она повертела рукой, точно ее палец уже украшала желанное кольцо. — А я бы купил мотоцикл и два шлема, — вякнул Попов. «Неужели два?» — спросила кокетливо Шмакова. «Зачем?» Хотя ей как раз было совершенно ясно, почему Попов мечтал о двух шлемах. Попов смутился, но не ответил. «А почему мы не пошли в кино?» — спросил он, стараясь переменить тему разговора. «Я не пошла, потому что не захотела», — сказала Шмакова. «А я, как ты?» — рассмеялся Попов. «Послушай, Попов, так зачем ты хотел купить два шлема? Она чувствовала над ним свою силу, ей нравилось им командовать. Попова бросила в жар. — Ну, — повелительно спросила Шмакова, — ну что ты тянешь? — Я... — Я... — выдавил Попов, пытаясь сознаться. И вдруг он услышал чьи-то спасительные шаги и прошептал. «Кто — Кто-то идет! Шмакова ориентировалась сразу. — Прячься! — приказала она Попову и сама влезла под парту. Попов втиснулся рядом с ней. В класс вошла Маргарита Ивановна, удивленно посмотрела на доску. От ее объявления осталась только подпись две буквы «МИ». Она медленно стерла их. «Мы уже пересекли школьный двор», — рассказывала Ленка, когда Димка спохватился, что забыл копилку. «Деньги забывать нельзя», — сказал Валька. «А то их могут тютю. -тю". сбегаю», — восторженно закричала я, рванулась, зацепилась ногой за ногу, грохнулась об асфальт и разнесла коленку в кровь. — Вот недотёпа, — сказал Димка. — Ждите меня за углом. И побежал в школу. — Не угодила, — хихикнул Валька. — А мне не больно, — сказала я на зло Вальке, хотя от обиды и боли чуть не заревела. — Ты сходи в медпункт, — предложила железная кнопка. Прихрамывая, я заковыляла к школе. Кто-то рассмеялся мне вслед, так я ковыляла, а мне было стыдно своей неловкости, и поэтому я тоже рассмеялась и захромала еще сильнее, чтобы посмешить всех. Когда я проходила мимо физического кабинета, то услышала голос Маргариты и Димки. И в ужасе остановилась. Значит, Димка попался. — Ты почему вернулся один? — спросила Маргарита. — А где же остальные? — Ушли, — ответил Димка спокойно. — Физичка ведь заболела. «Но я же вам написала, что будет урок литературы». «Разве? Кто-то, значит, стер». «Ну, Димки выдержка», — подумала я. «Не кто-то, а вы», — резко ответила Маргарита, голос у нее стал чужой. «Не люблю, когда врут». А Димка ей в ответ, что и он не любит, когда врут. «Тогда сознавайся, куда все слиняли. Так, кажется, вы это называете». Димка молчал. «Боишься правду сказать?» — не отставала Маргарита. Она его стыдила, стыдила, ругала, ругала. Сначала, что мы жалкие людишки, потом неблагородные и неблагодарные, и не понимаем хорошего отношения и человеческого участия. Перед самым отъездом, обидно, так обидно, прямо нож в спину, но ну, никак не ожидала. А у самой голос дрожал. Мне ее жалко стало, у нее праздник, свадьба, а мы ей нож в спину. А потом у нее голос окреп. Не знаю, чем он ее добил, может быть, презрительной усмешкой уголком рта. У него такая усмешка. В общем, она его ругала, а он терпел до тех пор, пока она не назвала его трусом. «Я? Трус?» Впервые подал голос Димка, и он зазвенел в моих ушах. «Я? Я?» Так он громко крикнул, так возмутился, что она назвала его трусом. «Он ведь не был трусом. Ты же помнишь, как он у Вальки отбивал собак?» как дрался с его старшим братом, с печком, Про Димку в школе легенды рассказывали. Он вытащил из горящего сарая кошку только потому, что маленькая девочка плакала. Это была ее кошка. Все ее успокаивали, а в сарай, конечно, никто не лез. Представляешь, как он возмутился? Он кошек из огня вытаскивал, хотя их вовсе и не любил, но вытаскивал. А она ему трус, жалкий, презренный трус. Димка гордый человек, она ему жалкий презренный трус, как пощечину отвесила на наотмашь хлоп и звон по всему классу. Я стояла за дверью, а схватилась за щеку, будто мне отвесили пощечину. Николай Николаевич увидел, как Ленка схватилась за щеку, будто все это с Димкой произошло только что, сию минуту, и он не выдержал. — Да я знаю, знаю, что было дальше, знаю. Тебе стало жалко Маргариту, Я тебя насквозь вижу, ты же благородная душа. Ты вскочила в класс и все и выложила. Что ты, дедушка, это не я сказала. Ленка почему-то перешла на шепот. Димка ей сам выложил всю правду до конца. Так это он сказал Маргарите, а не ты? Удивился Николай Николаевич. Почему же они тогда приставали к тебе? Ленка не ответила Николаю Николаевичу. Она рассказывала все громче, все быстрее, взахлеб. Слова срывались с ее торопливых губ. Когда Димка все сказал Маргарите, она отпала. По-моему, забыла и про свою свадьбу, и про жениха. Ни слова не ответила и выскочила из класса. Я заранее спряталась от нее. Ее каблуки щелкали по пустому коридору, как одинокие выстрелы. Потом она не выдержала и побежала, и стук каблуков участился и слился в сплошную пулеметную очередь. Та-та-та-та-та! И от Димки я тоже спряталась, когда он проскочил мимо меня, размахивая копилкой. Гламье у меня все перемешалось. Я выхватила носовой платок, перевязала им коленку и за ним. А в это время в классе из-под парты высунулась хитрющая мордочка Шмаковой и совершенно ошеломленная физиономия Попова. Выражение их лиц удивительно точно передавало настроение. Шмакова была очень довольна, ее лицо озаряла странная, многозначительная и таинственная улыбка. А Попов же был растерян и даже потрясен. «Видал?» — голос Шмаковой вздрагивал от возбуждения. «Ну, Димка!» Попов еще не знал, как относиться к происшествию, которое произошло у них на глазах, и с надеждой взирал на подружку. «А что теперь будет?» «Родители начнут таскать», — ответила Шмакова. «А мы с тобой в порядке». «Ох, у тебя и голова!» — восхищенно сказал Попов. «Член правительства. Я им не завидую». «А я не завидую Сомову!» Шмакова снова улыбнулась и пропела лисьим голоском. «Они ему устроят кино». «Лохматый его! В бараний рок! хихикнул Попов, желая угодить Шмаковой. «Интересно, что теперь скажет сольцева Шмакова задумалась, но вот какой-то четкий и ясный план созрел в ее голове. Она схватила портфель, крикнула Попову на ходу. «Быстрее! Посмотрим, как Димка будет сознаваться! Это же концерт!» И выскочила из класса. Попов, как всегда, следом за ней. «Я догнала Димку на улице», — продолжала Ленка, — Он вначале бежал быстро, решительно, потом почему-то пошел медленно, а потом вовсе потащился и даже несколько раз останавливался, словно вообще не спешил в кино. Наконец мы нагнали ребят. Я думала, Димка сразу все расскажет, и мы ни в какое кино не пойдем. А он нет, не рассказал. Может, не хотел им портить настроение? И все пошли в кино. В кино я все время думала про Димку и Маргариту, Ничего не видела, никак не могла сосредоточиться, и мороженое, которое мы ели, уронила на пол. После кино я опять ждала, вот сейчас Димка расскажет про Маргариту, вот сейчас Димка расскажет про Маргариту. Меня так колосило, что железная кнопка заметила и спросила, чего я так дрожу. Я ответила, что не знаю, сама подумала, может, Димка не сказал ничего ребятам потому, что решил раньше посоветоваться со мной, я же его ближайший друг. Потом все разбежались, и мы остались с Димкой вдвоем. Я опять ждала и думала, вот-вот он все расскажет. Шла и заглядывала ему в глаза. Но ничего не сказала, я не спросила. Потом я себя ругала, что была дурой. Ты подумай, если бы я его спросила, если бы я сказала, что я все знаю, то все, все было бы иначе. Дедушка, он правда думал, что он герой. Он еще не знал про себя, что он трус, так же, как я не знала, что очень скоро стану предательницей. — Какая же ты предательница, если это сделал он? — спросил Николай Николаевич. — Самая настоящая. Ленкино лицо вновь приобрело печальное выражение. Жалость сморщилась. Она боролась со слезами. Хуже его во сто раз. Ты вот слушай, слушай, и сам увидишь».